Глава семнадцатая. «Генка, ты что это? Нет, стой, не надо!» Успела крикнуть Клара, как Епифан, я бросился на нее с ножом. Не знаю, чем бы все это кончилось, но меня схватил за руку Семен Бывалов. Он как раз шел гудков и услышал. Успел задержать руку. И началось. Выскочил Гудков, потом все наши. «Ор, крики, ругань! Меня скрутили, связали, пару раз больно пнули!» «Ты зачем, гад такой, на Клару напал?» Взревел Гудков и влепил мне увесистую оплеуху. Моя голова отлетела назад, я прибольно ударился затылком о стену. В глазах аж потемнело. Самое гадкое было то, что Епифан полностью овладел моим телом, и я не мог ничего ни сказать, ни даже пошевелиться. Клару отчасти спасло от убийства то, что Бывалов был намного сильнее Генки. Да и сколько того Генки. Сирота, постоянно недоедал, да еще и сам по себе субтильный подросток. А вот если было наоборот, боюсь даже подумать, чем бы все закончилось. — Гена, Геночка, ну зачем ты так? — рыдала Нюра. — Что ты наделал? — я тебе говорила, Нюра, что отсутствие воспитания до добра не доведет. — Это уже Люся. Я, кстати, всегда ощущал, что она меня сильно недолюбливает. — Теперь вы верите, что он украл у меня семейную реликвию? — завизжала Шарлотта. Она даже попыталась цепиться мне в волосы, но Гришка не дал. «Гришка вообще молодец, он громко на всех хрыкнул, и когда установилась ошеломленная тишина, сказал, «Может, давайте сперва спросим у Генки, зачем он так? Мы все его давно знаем, и вроде парень он нормальный. Да, иногда хулиганит по-мелкому, но кто из нас так не делал?» «А я считаю, что его в тюрьму надо», — плаксиво произнесла Клара и зарыдала. «О, сейчас был ее звездный час. Она, очевидно, поняла, что я больше ей помогать не буду, и решила хоть так отомстить». — Разобраться сперва надо, — мрачно сказал Гришка. И Гудков, как ни странно, согласно кивнул. Скорее всего, ему тоже не хотелось выносить ссор из избы. — Объясни, Капустин, — зло сказал он. — Тут еще посмотреть надо, где Роман и Виктор Зубатов. Может, он их давно укокошил. Внесла свои пять копеек Клара, я аж помертвел. Если они сейчас войдут в мою комнату, то там под кроватью обнаружат Зубатова, мертвого. И тогда мне все, капец. Я никогда не смогу доказать, что это не моих рук дело. Да и романа рано или поздно таки найдут. Я даже не сомневался в этом. От этой дикой какофонии звуков зверски разболелась голова. «Отвечай, Капустин!» Опять больно дернул меня за плечо Гудков. И тут этот гадский урод Епифан вместо того, чтобы молчать, ощерился и четко сказал «Иди ты нахрен, Гудков, тля!» И после этого началось. Меня пару раз пнули, отчитали, а потом поволокли куда-то. «Посиди здесь!» — рыкнул разъяренный Гудков, когда Бывалов втолкнул меня в небольшой чулан. Он запирался на крепкий засов, который сразу же и заперли. Послышался шум отдаляющихся шагов, голоса стихли. «Ну что, допрыгался?» — мысленно сказал Епифану. «Придурок! Хе, я допрыгался!» — прыснул Епифан. «Это ты, брат, допрыгался. Считай, твоя песенка спета. Но твоя песенка спета тоже!» — ответил я. «Расстреляют меня, так и тебе каюк будет. Меня Мефодий заберет. Такой договор был». Я саркастически расхохотался. Нужен ты Мефодию, как козец топ-сигнал. Особенно после того, как отдал ему нож. Но книга-то все еще у меня», — ответил Епифан, правда, уже не так уверен. «Да он и сам найдет, поверь», — сказал я. «Он знает, из какого я города, а там найти, где я жил, не составит труда. Но ты же хорошо книгу спрятал». В голосе Епифана послышались панические нотки. ничего я ее не прятал», – насмешливо ответил я. Врал и не краснел, лишь бы помотать ему нервы. «На столе во флигеле так и лежит. Между учебником по геометрии и хрестоматии по родной литературе». «Вот ты дурак», – расстроенно протянул Епифан. По его тону было видно, что он сильно озадачен. И поэтому я решил сделать контрольный. «Сейчас они труп Зубатого найдут, и все. Так что готовься». Перед расстрелом я покину тело, так что всю прелесть от пульпы имеешь ты! хохотнул Епифан, но так нервно и неубедительно это прозвучало, что он даже сам себе не поверил. А я сказал: ты сам никогда не сможешь выйти из этого тела, Епифан. Ты в нем заперт. Да, ты меня ловко подвинул, согласен. Для меня это было неожиданно, ведь я тебе верил. Но значит, будет мне урок. А что касается тебя, то всю прелесть расстрела ты испытаешь вместе со мной сполна. Но даже не это самое страшное. А самое страшное, браток, начнется потом, когда нас с тобой убьют. И тогда наши души пойдут разными путями. Ты сколько лет втюхивал сиволапым крестьянам про закон Божий. И значит, прекрасно знаешь, что кара Божья настигнет тебя за твои же грехи. И за мои тоже. А вот я попаду в рай, как невинно убиенный. Так что прими мои поздравления и вспоминай мои слова, когда черти тебя будут жарить в аду на сковородке». Епифан не ответил. Но судя по тому, как быстро билось мое сердце, где-то аж в районе горла он явно проникся. И довольно сильно. Я не стал его больше пугать. Нужно закрепить результат и обдумать мое положение. Если честно, где-то глубоко в душе я как-то все равно не верил, что можно вот так вот глупо и бездарно спалиться. Я сколько раз балансировал на грани, попадал в такие передряги, что ой, а теперь вот так просто раз и все. «Позови своих призраков», — хмуро велел Епифан. «Не хочу», — ответил я. «Нас же расстреляют», — вскипел он. «Уж лучше пусть расстреляют, чем безмолвной куклой наблюдать, как ты разрушаешь мою жизнь», — ответил я и добавил. «И отстань от меня. Проси помощи своего Мефодия. И жди, что он тебя спасет. Лет через триста. может. Епифан обиженно умолк. Ну, что ему было говорить? Сам себя загнал в угол. Сделал ставку не на ту лошадку. Некоторое время я сидел в тишине. Где-то в коридоре на первом этаже слышится шум голоса. Там явно то ли спорили, то ли ругались. Ну, понятно, в агитбригаде ЧП, и сейчас они решают мою судьбу. «Слушай, Гена, а ты то заклинание наизусть помнишь?» Опять подал голос Епифан. Но говорил он теперь вкрадчиво, мягко обволакивающе. «Ага, чтоб тебя выпустить из тела, и ты будешь летать свободным призраком». А расстреляют меня. Держи карман шире, — фыркнул я. Опять замолчали. Молча слушались клоку внизу. До меня долетали обрывки, так что понять ничего было невозможно. И от их решения я не ожидал ничего хорошего. Так и вышло. Открылась дверь, и Гудков кому-то сказал, «Забирайте его». Меня вытащили из чулана два дюжих мужика в форме и потащили из дома, больно заломив руки. Следом бежала Нюра и, плача, просила, «Геночка, повинись!» Скажи, что на тебя затмение нашло. Тогда тебя просто посадят. Гришка и Зёзик, которые были во дворе, явно меня ждали, сказали. Держись, брат. Вот ты начудил, Генка. Вроде не пьяный был. А Жорж просто кивнул, ничего не сказал. Но все равно на душе стало как-то теплее. Насколько может стать теплей в такой вот ситуации? Остальные или осыпали меня угрозами и проклятиями, как Клара и Шарлотта, либо просто молча злорадствовали, как Люси и Семён. По поведению Гудкова понять его настрой и отношений я не смог. В общем, каждый продемонстрировал свое настоящее отношение ко мне. И вот я оказался в каталажке. К моему облегчению это было одиночное помещение, иначе даже не знаю, как в таком состоянии я бы отбивался от матерых урок. Кряхтя и постановая, я поднялся с холодного пола полез на нары. В помещении воняло застарелой мочой и человеческой болью. На сырых стенах со вздушей штукатуркой обильно произрастала плесень. Было холодно и сыро. Я поежился. Хоть Епифан занял мое тело и полностью поработил меня, но холод, голод и боль я чувствовал сполна. Да, вот теперь я уж точно попал. Неожиданно накатило полное равнодушие. Мне стало как бы все равно, что со мной дальше будет. Единственное, было слегка стыдновато перед чужим детком, похожим на Николая Чудотворца. «Ведь свою часть договора я так и не выполнил!» Генка. Минут через десять опять не выдержал Епифан. «Что будем делать? Что хочешь, то и делай!» «Отрезал я!» «Когда ты все эти шашни с Мефодием затевал, ты со мной не советовался! И когда словно вор украл мое тело тоже! Чего ты взял, что я буду тебе помогать?» «Я не верю тебе!» «Медленно произнес Епифан!» «Ты молодой, ты жить хочешь! Все молодые хотят жить!» «Жить хочу!» Не стал отрицать очевидное «Но такой жизни врагу не пожелаешь. В лучшем случае меня сошлют в заполярные лагеря, а там выживает один из тысяч. Уж лучше пусть расстреляют, чем такая жизнь». Епифан, очевидно, проникся и затих, а я задремал. Ну а что мне было еще делать? Я ведь даже почесаться не мог. Не знаю, сколько прошло времени, но мне послышался тихий звук, словно кто-то царапается. Я сначала даже не придал этому значения. Ну, царапается, пусть тебе царапается. Подумаешь, может, это крыса. Меня, главное, не трогайте, ладно? Я опять попытался вздремнуть, когда звук повторился все более отчетливо. Генка, ты слышишь?» обеспокоенно сказал Епифан. Я не стал отвечать. Буквально минута через три звук повторился еще явственнее. «Что-то не нравится мне все это», – нервно сказал Епифан. «А ты считаешь, что это тебя Мефодий освобождать пришел?» Сказал я и обидно расхохотался. Епифан надулся и не ответил. Звуков больше не повторялось. «Ну и ладно. Меня никто не вызывал на допрос, но и не кормили. Безобразие. Хотя, с другой стороны, сейчас законы были такие, что на разбирательство отводили в лучшем случае одну беседу. А так-то расстреливали направо и налево без суда и следствия». «Не думаю, что ради пятнадцатилетнего сироты, причем пойманного на месте преступления, кто-то будет делать исключение. Так что и кормить меня было бесперспективно». «Генка». Опять сделал попытку достучаться до моей совести Епифан. «А давай договоримся. Ты прочитай то заклинание, освободи меня из твоего тела. А я слетаю к старухе, скажу твоим призракам, пусть тебе идут на помощь». Я молчал. «Ну, Генка». Не унимался Эпифан. «Сам подумай, зачем нам погибать вместе?» ну да. По-твоему, лучше тебя выпустить и погибать мне одному?» — хмыкнул я. «Хорошо придумал. Нет уж, ты начудил, значит, и получишь сполна». Епифан понял, что ничего не получается, и начал мне угрожать, затем молить, затем взывать к моей совести, но я не реагировал. Очень хотелось проучить эту сволочь, которая разрушила все, чего я добился с таким трудом. Он еще что-то там вякал, но я уснул». Последние часы вымотали меня изрядно, да и бессонные ночи, и постоянное напряжение тоже сказалось. Я так крепко уснул, что проснулся только тогда, когда Епифан заорал. «Мими, что ты делаешь?» Я увидел, как посреди моей одиночной камеры стоит Мими, чуть покачиваясь, и зло шипит на меня, выставив руки с гигантскими когтями, которые еще больше увеличились. «Гелка, что она делает? Скажи ей!» «Как сказать?» – равнодушно ответил я. «Ты заблокировал меня в этом теле, и я ничего не могу. Но если я верну тебе управление телом, ты прогонишь ее?» – заискивающий спросил Епифан. «Зачем это мне? Чтоб ты потом снова запер меня? Нет уж, не буду я тебе помогать. Сам с ней договаривайся. Но она же видит, что здесь не только ты, но и я. Со мной она договариваться не будет!» – завопил Епифан. Тем временем Мими подошла ко мне, принюхиваясь, а затем махнула когтями, располосовав мне грудь. Епифан отчаянно завыл и вылетел. Мими бросила мне под ноги куклу и велела. Я не заставил себя упрашивать, ведь счет шел на секунды и скороговоркой прочитал заклинание. Епифанов втянула в куклу. Удовлетворенно кивнула Мими и схватила куклу, словно сытый кот, мышку. «Генка, помоги!» Завыл Епифан. «Спасибо, Мими!» От всего сердца сказал я. «Ты меня спасла!» Мими согласно кивнула и вышла сквозь дверь, не забыв, впрочем, прихватить куклу с Епифаном внутри. А я остался в каземате один, со стекающими кровью болючими разрезами на груди. Мне предстояло продумать, как я буду выкручиваться. Выхода из этой ситуации я совсем пока не видел. Но где-то он должен быть. Прошел еще примерно час, я совсем окоченел. Так как ко мне вернулась способность управлять своим телом, то я немного поприседал. Затем немного походил по камере, чтобы придать затекшим конечностям чувствительность. Делать какие-то более активные телодвижения я не решался. Грудь ощутимо болела и кровоточила. Я, конечно, очень благодарен Мими, что она меня избавила от Епифана, но если ко мне до утра не придут и стеку кровью. Хотя, если мне уготован расстрел, то все это уже мало существенно. И ко мне пришли. Примерно часа через два сперва появился Моня Генка! Запопил одноглазый, материализуясь прямо из воздуха. — Ты живой? — Живой. Я не стал заострять внимание на том, что если я стою посреди камеры, значит, живой. — Там такое творится! Аж подлетая до потолка, от перевозбуждения начал рассказывать он. — Это Мими меня сюда прислала. — А где Енох? — Он с Мими. Мы решили, что она его хоть немножко слушается. Поэтому он остался с ней, а я полетел к тебе. — И что там происходит? — спросил я, а у самого аж сердце замерло. «Ну, слушай», – Моню капитально распирала от новостей. И он мне поведал, что вытворяет Мими, так что у меня даже волосы на голове и везде стали дыбом. «Мими забросила куклу, пока тебе под кровать. Теперь Епифан рядом с трупом Зубатова лежит, любуется. Потом она развесила кишки по всем комнатам в доме. У Люси такая истерика была. А Нерка так вообще упала в обморок, когда увидела, и ее пришлось водой отливать». «Какие кишки?» – побледнел я. Чикишки, кишки? Кого вы там уже убили?» да не чьи!» — Моня. корови Здесь недалеко бойня. Коров режут и колбасу делают. Ну, тебе же она так понравилась!» Я кивнул. Да, местная колбаса пользовалась моим особым уважением. «Ну и вот, Мими набрала там кишок и развесила по всем комнатам!» Продолжал трещать Моня. «Можешь себе представить, на карнизах, на лампочках, на стенах такие гирлянды!» «А наши что?» Перебил Мони на восторге я. В панике! радостно заулыбался Моня. Ты главное, скажи, они труп Зубатого нашли? продолжил допрос я. Еще нет, я же говорю, не до того им. Моня аж лучился от восторга. А Клари, представь себе, мими налила полную ванну крови до самых краев. Там оно выплеснулось и залило весь пол, и начало прокапывать на первый этаж, а там в комнате сидят зезик с гришкой. Ну, выпивают по чуть-чуть, ясное дело, ведут разговоры, как тебя выручать. И тут им на голову прямо с потолка, кап-кап, зёзик, гля такой, кровь, ископытился, в обморок упал. А Гришка ему на мордень стакан винища плеснул, и пока тот продирал глаза, побежал посмотреть, и Гудкова кликнул, прибегают, а там море крови, представляешь? Все побежали посмотреть, а у Клары полная ванна крови. Гудков в нее вцепился, молтыково убила, а она орет, что ничего не знает, чуть до драки не дошло. Еле их расцепили. Он бы еще продолжил смаковать и рассказывать, когда за дверью послышался шум, лязгнул замок, и на пороге показался человек в форме, и Гудков. Он был бледный, глаза ввалились, и на лбу пролегла глубокая складка. Капустин! Голосом смертельно уставшего человека сказал он: Ты хоть знаешь, что у нас там происходит? Не знаю. Покачал головой, я и посмотрел на него честным-причестным взглядом. «А что там происходит? И почему я здесь?» «Ты не знаешь?» — удивился Гудков. «Понимаешь, Макар...» — я придал своему лицу выражение испуга. «Я вообще ничего не помню. И еще... Вот, смотри, не пойму, что это...» Я распахнул куртку и показал Гудкову обильно кровоточащую грудь. «Погоди, Геннадий...» — сказал Гудков и обернулся к человеку в форме. «Его что, били?» «И как нет?» Ответил тот, вытаращив глаза. «Привели сюда и сразу закрыли дверь. Тогда он был нормальным, без этого. Мне срочно нужно встретиться с твоим руководством!» Строго сказал Гудков, и они ушли, заперев дверь. А я остался один. «Что будешь делать, Генка?» Передо мной сразу возник Моня. «Сейчас Гудков добьется, чтобы меня выпустили!» Усмехнулся я. «Затем мы пойдем в агитбригаду. Затем, когда страсти чуть улягутся, я встречусь с Мефодием». «Но он же тебя убьет!» пугался Моня. «Меня? Нет?» – улыбнулся я. «Ведь он будет думать, что меня поработил Епифан».